Глава 7 В гостинице Артем сразу показал удостоверение. Нет, не симпатичной барышне за высокой стойкой, а тощему мальчишке коридорному. Удачно замаскировавшийся банник фыркнул. «Патрульный, к нам! Лягушек ловить!» «Почему лягушек?» – поднял брови тигр. «Да кроме них тут ловить нечего!» – презрительно фыркнул мальчишка и его иллюзия на миг сползла, открывая неприятное старческое лицо. «Значит, изучу окрестное болото», – холодно ответил оборотень и позволил на миг проступить в глазах звериной желтизне. Банник отшатнулся и заткнулся. «Отлично, значит, весть о прибытии инспектора патруля уже к вечеру обежит весь городок». Артем вернул свое обычное зрение и вошел в номер. «Теперь нужно было создать видимость активной деятельности». Вынув ноутбук, оборотень быстро его включил, настроил защищенный вход в сеть, разложил рядом блокнот, ручку, солидного вида папку и позвонил администратору, чтобы прислали обед в номер. Парень-официант, вхативший тележку с накрытыми блюдами, сразу любопытно стрельнул глазами на гостя, уткнувшегося в ноутбук. «Поставьте все на стол!» – махнул рукой Артем, активно ставя непонятные точки на карте города и области, лежащей тут же. Паренек быстро переставил все на стол, наблюдая за активной деятельностью. Потом получил свою купюру и убрался. А тигр, довольно хмыкнув, двинулся к столу. Сырое мясо – это вкусно, но человеческая пища ему тоже нужна. И лучше – горячая. А готовили в ресторане при гостинице совсем неплохо. Отличные стейки, обжаренный до корочки, картофель по-деревенски, свежая зелень, чай. А вот в чае обнаружился сюрприз. Травка одна просторечие болталкой именуемое. Интересно, интересно. Вернувшись к ноутбуку, патрульный решил действительно поискать информацию. Ведьма. Рыжая. Зовут. А как зовут? Оборотень хмыкнул, вспомнив, что домовой, причитая, именовал Рыжую просто хозяйкой. Как зовут? Неизвестно. Впрочем, он тоже не представился. Поиск мага интернета выдал досье на всех зарегистрированных ведьм Цветник тот еще. В начале списка шли, конечно, дамы именитые, имеющие прозвища, клиентуру и оброк от Ковина в виде 10% дохода. Дальше шли ведьмы помоложе, послабее или просто менее талантливые. Таких тоже хватало, они платили 5%, но могли быть призваны на службу по требованию Ковина. Вот среди молодняка оборотень и увидел знакомые темно-рыжие пряди, зеленые глаза и тонкий профиль. Дарья, значит, Олеговна. видовина Специализация защита. Прозвища нет. Контакты в Маганете есть. Место работы – фирма по установке охранных систем и сигнализаций. Вполне успешная и надежная фирма. Судя по рекламному блоку, работает и с людьми, и с магами. Для первых устанавливает электронику, для вторых – магический контур, шумовой полог и еще два десятка наименований защит. То, то дома у нее тихо, уютно и максимально чисто во всех смыслах. Артем вспомнил потеки зеленой крови на одежде и передернул плечами. Пожалуй, ему очень-очень повезло. Скромная травница с тем, что капала с его одежды, не справилась бы. А уж человека кровь мертвецов могла и убить. А у защитницы и аптечка оказалась на порядок лучше той, которую выдали в патруле. В дверь постучали, вырывая оборотня из размышлений. Он негромко, недовольно фыркнул и сменил личную страничку ведьмы на вкладку с магическим базаром. Именно такие места в первую очередь интересовали инспекцию патруля. «Войдите!» – крикнул он, добавляя на карту еще несколько алых точек. Дверь деликатно приоткрылась, впуская соблазнительную русалку. «Добрый день!» Блондинка с томными глазами мягко улыбнулась и почти пропела. «Девочки, мальчики, экскурсии по городу, сопровождение на мероприятия!» Тигр в ответ улыбнулся, но не обольстительно, а хищно. Опытная русалка устояла, но побледнела. «Благодарю вас, Илли!» Мягкий рокот в груди крупного мужчины мог звучать обольстительно. «А мог?» Русалка попятилась, ее лицо сморщилось, на глазах выступили слезы, и тигр сумел проломить ее ментальную защиту. Амулетик у прелестницы – дрянь. И мысли немного. Все окутано паникой. Но если потянуть вот за эту ниточку... «Кто послал?» Тем же ракучущим тоном спросил оборотень. «Старшая!» Под маской зрелой обольстительницы пряталась совсем юная русалка лет сорока. Для живущих в воде это лет 16 на человеческий счет. Силы много, с мозгами туговато. Прорвавшись через барьер, Инспектор увидел ту самую старшую. «Ого! Матерые тут русалки, однако!» «Что приказала?» Чуть надавил тигр. «Узнать как можно больше». Девочка всхлипнула. «Поводить по городу, смотреть, куда поедет, с кем будет общаться, докладывать по телефону каждые два часа». «Напиши, что мы с тобой пошли в ресторан. Говорить не можешь. Потом иди к себе, ложись спать. Это приказ». Девчонка еще раз всхлипнула, потыкала в экран смартфона, показала ответ. «Расспроси, зачем прислали?» и послушно ушла. Артем хмыкнул. «Вот уж! Боевой группе проще. Налетели, набили морды и смылись. Но наставник заявил, что хватит уже ученику кулаками махать, пора головой работать. И вот». Еще раз вздохнув, оборотень вернулся к монитору. «Значит, ведьма-защитница. Ага, долгов перед Ковином нет». В этом году уже обновляла защиту на местном отделении. Может, привлечь ее как внешнего специалиста? Им неплохо платят. Шрам зачесался, напоминая о себе. Тигр фыркнул, размял стянутую мышцу и начал набирать указанный в электронной визитке телефон. Если не согласится работать, пусть хотя бы зелями поделится. На машине до мамы ехать было всего ничего, однако Даша остановилась у небольшого рынка. Стоило прикупить продуктов. После вылета дочери в самостоятельную жизнь, Ираида Грозовая перестала пополнять холодильник. Побродив среди прилавков, молодая ведьма выбрала хорошую свежую рыбину, кусок мяса, немного овощей, зелени, творог, сыр и фрукты. Потом, вспомнив маленькую слабость матери, докупила орехов. Всяких разных, по чуть-чуть, всыпала в один полотняный мешочек, Ираида пластиковые пакетики не жаловала, и двинулась обратно к машине. Напевая песенку, Дарья свернула на знакомую улицу, припарковалась, вышла и подняла голову. Ого! Интересно-интересно! Защита, которую она несколько лет накручивала на материнскую квартиру, теперь тихонько предупреждающе помаргивала. Люди ничего не замечали, встроенный в контур отвод глаз отлично работал, а вот у магических существ и ведьм аж зубы ныли от ощущения близкой опасности. Зачем эта маменька вывела спящую систему в боевой режим? Неужели кто-то напал? Подхватив сумки с продуктами, Даша бодро поднялась на этаж. Старинный дом был всего лишь трехэтажным. В цоколе прежде располагались кухня, кладовые, прихожая и лавка. На втором этаже жил хозяин-купец с семьей. А третий заполняли коморки для слуг, бельевая, сухая кладовая для припасов типа мыла, соли и свеч. Особняк сохранился но превратился в жилой дом с отдельными квартирами. Вернувшись из столицы на родину, Ираида Грозовая выкупила несколько комнат хозяйского этажа и устроилась по своему разумению. Со временем жильцы первого и третьего этажей сменились на тех, кто легко уживался рядом с сильной ведьмой. боюн банник с банницей, в Дворницкой поселился конюшей, а на чердаке постоянно тусовались студенты, которые на самом деле были мелкими оборотнями, грызунами и птицами. Даша на миг ощутила знакомую тоску. Она любила родовое гнездо и, хотя устроилась очень недурно, скучала по дням, проведенным в этом уютном особняке. Однако стоять на улице холодновато. Решительно зайдя во двор, молодая ведьма вошла в подъезд, поднялась на второй этаж и стукнула в красивую металлическую дверь. «Мам, это я!» Сторожевая система полыхнула алым, сканируя нежданную гостью. Потом дверная ручка, украшенная головой Медузы Горгоны, откашлялась и хрипло сказала. «Входи!» Даша фыркнула. «Откройся! У меня руки заняты!» Медуза моргнула, оценивая слунки, и нехотя со скрипом приоткрыла дверь. «Мам!» Даша вошла, и ее обострившееся внезапно чутье подсказала, и Раида Грозовая дома не одна. «Зяба!» Девушка позвала домового. «Продукты прими!» «Я есть хочу!» Домовой появился с легким шуршанием, одобрительно кивнул, схватил сумки и утащил на кухню. Ираида вышла из кабинета, утомленная и с отпечатком на щеке, словно уснула на столе, прямо на куче папок или документов. «Привет, дочь!» Она слабо улыбнулась и обняла наследницу. «Чутье у тебя фамильное! Ночью думала, звать тебя в гости не звать, а ты сама пришла. Ну, пошли, знакомиться!» «Знакомиться?» «С кем?» Даша стала любопытно «С сыном моей двоюродной сестры по отцу. В общем, можешь считать, что это твой кузен и мой племянник». «Илья, мы в гостиной, иди к нам!» Негромко позвала грозовая. «Он маг или оборотень?» Сразу уточнила Дарья. На вопросительное выражение лица матери пожала плечами. «Говоришь негромко». «Он... А, вот и он!» светловолосый субтильный мальчишка с ясными серыми глазами вошел в комнату и остановился не зная куда девать руки дашка сразу узнала свою подростковую футболку с черепами и материнские спортивные штаны но в остальном смотрела на гостя недоуменно парень выглядел как человек и только аура намекала на то что это совсем не так илья познакомься это моя дочь дарья она ведьма защитница дашь илья мой племянник и «Высший вампир!» «Ну, мамаша, вы даёте!» Недовольно процитировала девушка какой-то старый фильм. Ираида хмыкнула и пожалела, что лет 25 назад бросила курить. Затянуться хотелось невыносимо. В общем, она усадила парнишку в кресло, сунула ему стаканчик с кровью, приправленный кое-какими ведьминскими травками, и коротко пересказала дочери то, что узнала от Ильи. Даша, выслушав, принахмурилась но про свою встречу с оборотнем смолчала, зато поинтересовалась. «Мам, ты жалобы подала?» «А то!» – хмыкнула Ираида. «Все как положено, во все инстанции, завтра еще позвоню и по скандалю». Мать и дочь прыснули. Прабабуля, Анастасия крик чайки была непревзойденной скандалисткой, но ровно там, где требовалось. Она даже инструкцию дочери и внучке написала. «Сколько и куда писать?» как и кому звонить в случае бытовых неурядиц или проблем с чиновниками. Ираида и Дарья со временем кое-что меняли и дополняли, но основа оставалась неизменной. «Значит, у меня братец появился!» улыбнулась во весь рот Даша. «Вот и отлично! Я там продуктов прихватила, может, приготовим поесть? Расскажу, кто на мою машину проклятие посадил». Ираида только бровь подняла. «Это кто такой смелый в Княжинске выискался?» Кир считает, что машина должна была возле планетария заглохнуть. Пока Ираида ловко крошила овощи, Даша нарезала мясо и рассказала матери приключения с машиной. В итоге призналась. «Если бы Кир не сказал, я бы думала, Ольга мне с глаз посадила за то, что клиент после беседы с начальством меня затребовал». Ираида, понимающе кивнула. Ольгу она знала, как и почти всех ведьм в Княжинске. «Обычная девочка, в чем-то талантливая даже, но не защитница». Ванесса Чащобная подкидывала Ольге мелкие заказы из разряда развесить амулеты, почистить ауру или погонять шушариков с помощью стандартного оборудования. Конечно, с такими заданиями прозвище не заработаешь, но на хлеб с маслом хватало. Дарья же, хозяйка агентства по предоставлению магических услуг, давала работу посерьезнее, и гонорары получались солиднее. Ольга обижалась, считала, что все дело в знакомстве Ираиды и Ванессы и мелко пакостила Даши. Часто стала гадости делать. Поинтересовалась грозовая, выкладывая овощи в сотейник. Как обычно! Пожала плечами дочь. Жаловаться она не любила даже матери. Да и на что жаловаться? На соль, замаскированную под сахар, в понедельник. Сама виновата. Дома не выпила бодрящий отвар, надеясь на кофе в офисе, и не различила простенькую иллюзию с отводом глаз. Зато глоточек суперсоленого кофе взбодрил почище эспрессо, вырастающий прямо перед ней порожек. Да, запнулась, упала, зато появилась отличная мысль, как обезопасить от угона гараж. Вот и заглохшая машина туда же, сломалась, зато помогла встретить в Княжинске невиданного прежде зверя. Словно в ответ на ее мысли пиликнул телефон. Номер незнакомый. «Слушаю». Ведьма зажала трубку плечом, продолжая панировать ломтики мяса в муке и специях. «Дарья Олеговна!» Глубокий мужской голос заставил все волоски на теле встать дыбом. «Я!» – отозвалась Даша, не понимая, кто мог обратиться к ней так официально. «Инспектор патруля Артем Игоревич Белов!» Оборотень так прорычал свое имя, что ведьма сообразила, наконец, кто звонит. «Очень приятно, что вы хотели, Артем Игоревич!» Даша аккуратно высыпала ломтики мяса в сковороду с кипящим маслом и помешала, помогая панировке быстрее превратиться в корочку. «У меня есть предложение о сотрудничестве, Дарья Олеговна. Мы можем с вами встретиться сегодня в кафе на Центральной площади». Даша подняла голову и посмотрела на мать. И Раида, конечно, все слышала. Слух у ведьм тонкий, да и кухня у нее небольшая. Увидев одобрительный кивок, молодая ведьма ответила. «Хорошо, часа через два вас устроит?» «Какое именно кафе? Сытый барин?» «Хорошо, буду». Отбив звонок, девушка еще немного помешала мясо, потом выключила газ, пересыпала обжаренные ломтики в сотейник к овощам и накрыла будущее рагу крышкой. Потом повернулась к матери. «Мам, похоже, в Княжеск прибыл инспектор патруля». «Слышала!» Кивнула Ираида и задумалась. «Рассказать дочери, что ее просили присмотреть за этим самым инспектором, пожалуй, не стоит». «Ты в этом году налог уже отработала?» «Конечно!» – фыркнула Даша. «В феврале еще!» «Тогда не стесняйся мальчика послать по известному адресу», – серьезно посоветовала грозовая. «Насколько я знаю, патруль никогда просто так не приезжает и очень часто оставляет за собой трупы и развалины». Столько спокойной убежденности и горечи было в словах матери, что Дарья поежилась и мысленно себе пообещала отказаться от любых предложений. Но попить кофе в компании симпатичного мужчины – это ведь еще не согласие.